Глава двадцать Вернувшись домой, Эля не застала там джина. Зато стоило пройти на кухню, чтобы помыть посуду, как дверной колокольчик снова зазвенел. Эля вышла навстречу гостям. Ими оказались две подруги-толстушки, живущие по соседству. Обе имели семью, детей, но их главной страстью было наблюдать за другими и собирать последние сплетни. Крошка Элайза, хорошеешь с каждым днем. Мы пришли за той волшебной травкой, которая избавляет от храпа. Я, наконец-то, смогу спать в своей комнате, не ругаясь с мужем по этому поводу. Восторженно начала одна соседка, не забыв спросить. Ты же теперь живешь с мужчиной? Скоро ли свадьба? И правда ли, что тебя сватает сам Маркус де Триер? Толстушки обратились в слух запившись в Элю жадными взглядами. Для начала, вот вам пучок орешника. Элайза положила на прилавок засушенную траву. А что касается мужчины в моем доме, он просто мой гость. Приехал в столицу по делам. Лица женщин огорченно вытянулись. Но тут одна из них снова вспомнила про Маркуса. А что с наследником Детриеров? Правда, что он влюблен в тебя? Эля мысленно выругалась. «Какое кому дело до ее жизни?» А вслух скупо улыбнувшись заметила. «Вы заблуждаетесь. Мы просто друзья. Или приятели. Не будем об этом. С вас пять медных монет». Соседки обиженно надулись. Их очень огорчило, что героиня последних сплетен ничего им не сказала. В этот момент снова звякнул колокольчик. Распахнулась входная дверь, и в дом вошел Джин с небольшой коробкой в руках, перевязанной алой лентой. «Эля, я купил?» Заметив присутствующих покупательниц, Джин озадаченно кашлянул, прежде чем сказать. «Госпожа, я приобрел для вас лучшую обувь». «Джин, не нужно!» – смутилась Эля. Очевидно, что Джин решил продолжать игру госпожу и ее слугу-охранника в присутствии незнакомых теток. Но зачем вручать при них подарки? «Здравствуйте! Мы слышали, что вы гостите у Элайзы?» – спросила одна из хитрых кумушек. «А как вы познакомились?» Джин вдруг обнаружил способность искренне улыбаться. «О, я, конечно, с радостью расскажу. В детстве я рано потерял семью и беспризорником бродил от дома к дому. Кто-то жалел меня, давал хлеб, кто-то прогонял». Однажды я постучался в дом родителей Эли. Ее отец принял меня как родного, накормил и разрешил остаться жить до тех пор, пока я сам не захочу уйти. И я покинул их дом спустя год, устроившись работником в лавку пряностей. Перед уходом я дал обещание отцу Элайзы, когда вырасту, найду его дочь и буду защищать от всех бед в этом мире. И вот спустя годы я нашел ее. Дорогая госпожа, Джин присел перед Элли на одно колено. Вы примете мой подарок? Я потратил на него последние деньги, но просто не мог не купить, ведь ваша обувь в ужасном состоянии. Дамы до глубины души взволнованные слезливой историей уставились на обувь Элли. Девушка не успела прикрыть ее краем платья и бросила суровый взгляд на Джина. Действительно. На ней были удобные, но стоптанные и давно потерявшие приличный вид туфли. Джин открыл коробку и извлек из нее пару красных кожаных туфелек. Элли решила не затягивать с примеркой и уже собиралась сменить обувь, когда Джин выставил перед собой ладонь в предупреждающем жесте. «Подождите, моя госпожа, обувь весьма дорогая». Как ваш верный страж, я должен сам позаботиться о чистоте ваших ног, прежде чем вы примете мой подарок». «Чего?» – возмутилась Эля. «Но у меня чистые ноги. Это своего рода ритуал поклонения», – хитро сощурился Джин. «Я должен провести омовение, ног лично, и прямо сейчас». Толстушки, желавшие больше зрелищ, приняли сторону Джина. «Эля». «Мальчик так старался, выбрал тебе туфельки. Тебя обязательно нужно их примерить. Вдруг не подойдет?» Девушка вздохнула. Потом в ее голове мелькнул последний разговор с Маркусом, подаривший ей идею. «Хорошо, Джин, я разрешу тебе помыть мне ноги, но с условием, что ты не будешь злиться на меня, что бы ты сегодня не услышал». «Отлично, тогда устроим омовение прямо сейчас», — кивнул Джин, но в его глазах мелькнуло недовольство. Джин налил воды в железный таз, добавив раствор мыльного корня. Смущенная Эля, под пристальными взглядами покупательниц, села на скамейку, опустив ступни в воду. Джин медленно смывал мыльную пену, поливая ее ноги чистой теплой водой из чайника. Процедура оказалась приятной, хотя слишком интимной. Элли была благодарна парню хотя бы за то, что он не касался ее ступней руками, иначе она бы расценила это как попытку соблазнения. Обувь оказалась удивительно мягкой и удобной. Заметив удивленный взгляд Элли, Джин шепнул. «Лично зачарована мной. А еще это туфли от знаменитого мастера, которые стоят своих денег. Но мы вас покинем!» Наконец вспомнили о своих делах соседки. Когда за ними закрылась дверь, Джин задал интересующего вопрос. «И в чем ты провинилась, детка?» «Ну, ты меня за это точно не похвалишь, но я стала другом Маркуса де Триеру. Вынуждена».